Глава 34 Дальнобойная фура умчалась к шоссе в облаке пыли и дизельных выхлопов. Счастливый водитель поглаживал пачку банкнот в кармане. Тысяча евро, которые его странные пассажиры, вспыльчивая американка и ее тихий больной на вид дружок, дали ему за лишний крюк от шоссе до деревни Сен-Жан. Интересно, что они надеялись найти в таком захолустье? Но какое ему дело до их планов? Он уже предвкушал, как вечером напьется до зеленых чертей». Бен и Роберта стояли на краю безмолвной деревни. Такое впечатление, что это место вообще не менялось за последние столетия, сказал Роберта, осмотрев окрестности. Вечернее солнце опустилось к самой земле. Вскоре должно было стемнеть. Бен тяжело опирался на каменную кладку стены, склонив голову на грудь. Роберта с тревогой взглянула на его бледное лицо. ⁇ ЖДИ МЕНЯ ЗДЕСЬ! ⁇ Я попробую найти помощь. Бен слабо кивнул. Он дрожал от озноба. Роберта коснулась рукой его лба и почувствовала сильный жар. Из-за боли в боку раненому было трудно дышать. «Я пойду за доктором». «Не нужно доктора», — прошептал Бен. «Найди священника. Найди отца Паскаля Камбриеля. Шагая по пустынной улице, Роберта молилась. Впервые в жизни она решила обратиться к Богу. Грунтовая дорога растрескалась из-за долгой засухи. Древние дома которые везде, кроме Юга Франции, считались бы грязными и запущенными, теснились друг на друга в поисках опоры. «Господи, если ты есть», — шептал Роберта, — «помоги мне найти отца Паскаля». «А вдруг он умер или больше не живет в деревне?» Она задрожала от этой мысли и ускорила шаг. Церковь находилась на другом краю деревни. Рядом располагалось маленькое кладбище. За ним виднелся каменный дом. Роберта услышала мирное кудахтанье кур в небольшом загоне за домом. На площадке перед крыльцом стоял грязный и потрепанный Рено 14. Из узкого прохода между двумя постройками вышел сутулый мужчина, одетый в рабочую куртку. Морщинистое лицо походило на дубленую кожу, годами лежавшую на солнце пеки. При виде Роберта селянин замедлил шаг. Мсье, прошу прощения! крикнула она. Он глянул на нее с любопытством, а затем почти побежал к одному из домов и захлопнул дверь перед самым ее носом. Роберта была шокирована. Затем ей стало ясно, что взъерошенная, сердитая иностранка в рваных джинсах и в рубашке запятнанной кровью могла показаться не совсем обычным зрелищем в этой тихой деревушке. Вспомнив о Бене, она заспешила к церкви. «Мадам», — раздался голос, — «я могу вам помочь?» Роберта повернулась и увидела пожилую даму в черном с шалью на плечах. С морщинистой шеей на грудь свисала дешевая цепочка с маленьким распятием. Да, пожалуйста, надеюсь, вы поможете мне. Я ищу здешнего священника. Пожилая женщина с изумлением приподняла брови. Он живет в этом доме. Скажите, вашего священника зовут Паскаль Камбрель? Он никуда не уехал? Да, мадам. Он еще здесь, улыбнувшись без ртом, рдом, ответила женщина. Меня зовут Мари Клер. Я убираюсь в его доме. Вы можете отвести меня к нему? Пожалуйста, это очень важно. Нам нужна его помощь. Мари Клер повела ее к коттеджу. Когда они вошли, женщина громко позвала священника Монпер, у нас гостья». В скромно обставленном доме царила уютная атмосфера теплоты и безопасности. В камине были сложены поленья и хворост, готовые для разведения вечернего огня. У чистого соснового стола стояли два деревянных стула. У дальней стены располагалась старая кушетка, накрытая одеялом. На побеленной стене висело большое распятие из черного дерева, рядом портрет папы римского. Роберта услышала скрип ступеней и неуверенные шаги на лестнице. В комнату вошел священник. Семидесятилетний Паскаль Камбриэль прихрамывал из-за больной ноги и тяжело опирался на трость. — Что я могу сделать для вас, милое дитя? — спросил он с любопытством, осматривая окровавленную одежду Роберта. Вы ранены? Попали в аварию? — Я не ранена. — Но мой друг сильно пострадал, — ответила она. — Вы отец Паскаль Камбриэль? — Да, это я. «Благодарю тебя, Господи!» — подумал Роберта. «Отец, мы направлялись сюда, чтобы встретиться с вами. По пути мой друг был ранен. Он в очень плохом состоянии». «Какая беда!» Паскаль нахмурился. Роберта торопливо прервала его. «Я знаю, вы скажете, что его нужно показать доктору. Мне сейчас некогда объяснять, почему, но мы не можем обращаться к врачам. Я надеюсь на ваше содействие». «В любом случае у нас больше нет врача», — проворчал Паскаль, когда они вышли во двор и направились к его машине. Доктор Башляр умер два года назад, и никто не заменил его. Молодежь не хочет переезжать в Сен-Жан. Мне грустно это говорить, но деревня вымирает. Когда машина священника остановилась на окраине деревни, Бен уже впал в бессознательное состояние. Боже, он совсем плох. Паскаль Хромая подошел к ограде, склонился над сполшей фигурой Бена и подхватил его под руки. — Сын мой, вы слышите меня? — Мадемуазель, вы должны помочь мне усадить его в машину. Чуть позже Роберта, священник и старая Мари Клэр заботливо и осторожно перетащили Бена в гостевую спальню священника. Раненого уложили на кровать. Паскаль расстегнул его окровавленную рубашку. Приподняв затвердевшую майку и увидев рану, священник поморщился. Много лет назад ему доводилось видеть пулевые ранения, и он понимал, что пуля прошла на вылет, пробив мышцу насквозь. Мари Клер, будьте так любезны, принесите горячую воду, марлю и что-нибудь дезинфицирующее. Пожилая женщина бросилась выполнять поручение. Паскаль пощупал пульс Бена. Пульс учащенный, похоже на заражение крови. Я видел нечто подобное прежде. Это очень опасно, побледнев, спросил Роберта. Она прижала кулаки к бокам. Он поправится, но нам понадобится микстура Арабеллы. Арабелла это местная целительница? «Это наша коза. Недавно она подхватила инфекцию копыт, и ветеринар выписал для нее антибиотики. К сожалению, у меня нет других лекарств». Паскаль вздохнул и, взглянув на Роберту, добавил, «Мари Клэр хорошо разбирается в целебных травах. Она помогает не только мне, но и всем жителям нашей маленькой деревни. Поверьте, ваш друг попал в хорошие руки». «Отец, я так благодарна вам за помощь!» «Я выполняю свой долг», — ответил Паскаль. Мне нравится помогать страждущим. Когда-то давно эта комната уже была приютом для больного человека. Насколько я помню, лет пять или шесть назад в нашу деревню пришел раненый мужчина. Вы говорите о Клаусе Рейнфильде?» Паскаль отнял тампон от раны Бена и, повернувшись к Роберти, внимательно посмотрел ей в глаза. «Он спит!» Спустившись по лестнице, прошептал священник. «Давайте оставим его в покое на некоторое время». Посвежевшая после ванны, Роберта поправила платье, которое ей дала Мари Клер. Еще раз спасибо за помощь, сказала она. Не знаю, что бы мы делали без вас. Паскаль улыбнулся. Нет, нужды благодарить меня. Вы, наверное, голодны, Роберта? Давайте перекусим. Мари Клер подала ужин, суп, домашний хлеб и стакан вина из собственных припасов Паскаля. У него имелся небольшой виноградник. Они ели молча. Единственными звуками были треск сверчков за окнами и отдаленный лай собаки. После бесконечной суеты Парижа и изнурительного феерического путешествия тишина засыпавшей деревни оглушала Роберту. Время от времени священник наклонялся, брал из корзины расколотое полено и бросал в камин. После трапезы Мари Клэр убрала посуду со стола, попрощалась и ушла к себе. Паскаль прикурил длинную пеньковую трубку и устроился у камина в кресле качалки. Он выключил свет, и их окутало мерцавшее сияние оранжевого пламени в камине. Священник предложил Роберте стул, стоявший напротив него. «Я думаю, мы должны кое-что обсудить». «Это странная история, отец Паскаль, и многое пока остается для меня загадкой, но я постараюсь объяснить вам ситуацию, насколько смогу». Роберта рассказала ему о задании Бена и о том, в какие опасности эта работа ввергла его. Она поделилась со священником своими страхами по поводу событий прошедших дней. Ее повествование было беспорядочным и бессвязным. Она ужасно устала, и все ее тело болело. «Теперь я понимаю ваше нежелание встречаться с докторами», — ответил Паскаль. «Вы боитесь, что врач сообщит в полицию и вам предъявит обвинение в убийстве?» Он посмотрел на настенные часы. «Уже поздно, дитя мое, Вы утомились и должны отдохнуть. Не смотрите, что эта кушетка такая старая. На самом деле она очень удобная. Я принесу вам постельные принадлежности». «Спасибо, отец. Я действительно устала. Но если вы не против, мне хотелось бы посидеть рядом с Беном. Вдруг ему что-нибудь понадобится?» Старик коснулся ее плеча. «Вы верный друг, если так тревожитесь о нем». Она промолчала. Слова священника затронули ее. «Я посижу с ним, а вы отдыхайте», — продолжил Паскаль. «Я сегодня бездельничал, так что силы у меня есть». За целый день выслушал две исповеди, раза три покормил цыплят и подоил Арабеллу. благослови Господь, это милое создание». Ту ночь священник провел у постели раненого англичанина, читая Библию при свете свечи. Бен все время метался и стонал. Около четырех утра он проснулся на миг и спросил, где я. «У друзей, — Бенедикт, — ответил священник. Он погладил липкий от пота лоб Бена, и тот, успокоившись, снова заснул. «Отдыхайте. Вы в полной безопасности. Я буду молиться за вас».